На лекции, прочитанной 6 мая 1999 года в Киеве, «Комсомольская правда», моя задача – рассказать вам о Третьей мировой войне, которая будет совершенно необычной. Она уже близка к реализации. 21 марта 1999 года наступил... Зароавстрийский год «Веприя» или «Кабана». В эти годы всегда нужно обращать внимание на опасность военных событий, которые не столько начинаются, сколько презентуются. Настоящая война может развернуться приблизительно через пять лет. Сейчас Соединенные Штаты Америки вместе с НАТО организовывают новую военную доктрину, новый мировой порядок. Это хорошо для России. Угроза Запада мобилизует всех русских кабанов и медведей. И они становятся сильнее, укрепляются. В древних зороастрийских книгах Написано, что будет страшная война, и дух Фаэтона проснется на небе и метнет камень из пращи, и часть земли превратится в море, огромные волны смоет сатанинские горы, и большая статуя разрушится. Обратите внимание на этот текст. Не будет ли это связано с каким-то камнем с неба, который долбанет прямо по Америке? И только после этого придет Хормзад, настоящий спаситель. Это будет происходить в течение 22 лет. Из этого цикла почти пять лет прошло, то есть мы на пороге страшной войны. Это сценарий третьей мировой войны. Примечание. Астрологи и ясновидящие назначали следующие даты начала третьей мировой войны: 1962, ноябрь 1965, 1976, 1977. 1983, 1991, 1994, 1996, 1997, осень-зима 1997, конец 1997 Неро, конец 1998 2010 1999, июль 1999, Рабан, июль-август 1999, 2000, 2002, 2 июня 2002, Глазкова, начало века и до 2030, Полос, 2005, 2006, Рипс. 2013 2015 после 2017 назарова 2021 поклад 2033 -й, 2035 -й. Мы почувствуем на себе ее действие третьей мировой войны. Это сценарий Третьей мировой войны. Мы почувствуем на себе ее действия. Зато потом начнется золотой век для тех, кто выживет. Прощал несколько раз, но никак не могу понять, где здесь предсказание событий 11 сентября 2001 года. Может быть, фраза о камне с неба? который, по словам Глобы, долбанет по Америке. На камнями с неба обычно именуют метеориты.